пожирает своих сыновей. Писатель знал, что такие очерки отчасти выпадают из художественной ткани прозы. Когда в истоках, чтобы ввести в действие Бакунина и Достоевского, Алданов направил к ним поочередно двух своих вымышленных героев, Набоков бросил ему за это упрек в кориотидности кариатиды, статуя, поддерживающая перекрытие и выполняющая функцию опоры в архитектуре. Отвечая ему, Алданов признал, что испытывает определенные трудности по части композиции. В дальнейшем «Кариотидности не будет, у меня появится еще немало знаменитых людей, но это будут иностранцы, и я к ним своих русских действующих лиц направлять не буду. Буду просто их показывать без связи с фабулой романа, и пусть лучше меня ругают за отсутствие плана, чем за искусственные приемы». Письмо от 9 мая 1944 года. В «Повести о смерти» вставные очерки вновь даны писателям без связи с фабулой. В этом случае Алданов, как мы видим, согласился с упреком Набокова в свой адрес, но в другом очень важном философском вопросе писатели расходились. Выявившаяся в тех же 50-х годах Набоковская лолита заканчивается утверждением, что только искусство может принести создателю бессмертие. Говорю я о... Турах и ангелах, о тайне прочных пигментов. Алданов же помнит, что и прочные пигменты искусства со временем разрушаются. Для него высшая ценность, оправдывающая человеческое существование, безупречная нравственность. Алданов с легкостью переходит от мелочей быта к вечным вопросам, сообщает множество любопытных, почти никому неизвестных фактов из истории. Читать его лучше всего медленно. Заметил ли читатель, что из всех эпиграфов они предпосланы каждой главе, только один взят из современного писателя? 30 декабря 1952 года Алданов обратился к Бунину с просьбой разрешить взять эпиграфом к последней главе пятой части его стихотворения «Синие обои полиняли». Бунин сразу же дал согласие. 3 января 1953 года Алданов его благодарит и замечает «Вы там будете единственный живущий писатель, а то все Платоны, Шиллеры, Стендали. Отлично понимаю, что вам это ни к чему, но мне очень-очень радостно. Ставя Бунина в один ряд с великими писателями прошлого, Алданов утверждал, что Бунин тоже классик, и эта мысль, которая стала общепринятой в наши дни, отнюдь не являлась таковой в начале 50-х годов. В свою очередь, Бунин был горячим поклонником повести о смерти. Ему запомнилась сцена, как умирал Бальзак. Он отмечал, что отлично написана гадалка Роксалана. Алданов писал ему 19 ноября 1952 года «Вы единственный человек, мнение которого мне по-настоящему важно». Повесть о смерти печаталась в Нью-Йоркском новом журнале в шести номерах в 1952 53 годах. В каждом по одной части, примерно равного объема. Два экземпляра машинописи последней редакции хранятся в библиотеке архива Российского фонда культуры и в Бахметьевском архиве Колумбийского университета Нью-Йорк. Когда Алданов не вмещался в отведенной ему редакции журнала «Объем» около 64 страниц для каждого отрывка, он опускал отдельные главы. 6 августа 1952 года по поводу сокращений в третьей части он писал Гулю. «В третьем отрывке я выпускаю главы, в которых Виер...»